До поры до времени, Джудит. Да, до поры до времени. Но когда это чувство проходит, тогда рождается жажда мести. Нам с Чингачгуком надо постараться освободить непоседу и вашего отца, потому что Минги, без сомнения, проведут на озере еще несколько дней, желая добиться полного успеха. Значит, вы думаете что на вашего деловара можно положиться, зверобой?» Задумчиво спросила девушка. «Как на меня самого? Ведь вы говорите, что не сомневаетесь во мне, Джудит. В вас?» Она опять схватила его руку и сжала ее с горячностью, которая могла бы пробудить тщеславие у человека менее простодушного и более склонного гордиться своими хорошими качествами. «Я также могла бы сомневаться в собственном брате, Я знаю вас всего лишь день, Зверобой, но за этот день вы внушили мне такое доверие, какое другой не мог бы внушить за целый год. Впрочем, ваше имя было мне известно. Гарнизонные франты частенько рассказывали об уроках, которые выдавали им на охоте, и все они называли вас честным человеком. А говорили они когда-нибудь о себе, девушка? спросил Зверобой поспешно и рассмеялся своим тихим сердечным смехом. Говорили ли они о себе? Меня не интересует, что они говорили обо мне, потому что я стреляю недурно. Но какого мнения господа офицеры о своей собственной стрельбе? Они уверяют, что оружие — главный инструмент их ремесла, и однако ины из них совсем не умеют обращаться с ним. Надеюсь. Это не относится к вашему другу Чингачгуку? Кстати, что значит это имя по-английски? Великий змей. Так прозвали его за мудрость и хитрость. Настоящее его имя Ункас. Все мужчины в их семье носят имя Ункас, пока не заслужат своими делами другого прозвища. Раз он действительно так мудр, то будет нам полезен если только ему не помешают его собственные дела. В конце концов, ничего худого не случится, если я расскажу вам все. Очень может быть, что вы даже придумаете, как помочь нам. Поэтому я открою этот секрет вам и Хэти в надежде, что вы будете хранить его как свой собственный. Надо вам сказать, что Чингачгук — очень видный собой индеец, И на него часто заглядываются молодые женщины его племени. Но ну, так вот, есть там один вождь, а у вождя дочь по имени Уа-та-Уа, -уа, что по-английски значит Тише, о Тише. Это самая красивая девушка в стране деловаров. Все молодые воины мечтали взять ее себе в жены. Но случилось так, что Чингачгук полюбил уа, -уа и уа, уа полюбила Чингачгука. Зверобой на мгновение смолк. Хэтихатр, покинув свое место, подошла к охотнику и жадно слушала, как ребенок, увлеченный сказкой, которую рассказывает мать.